Что предсказать, как обернется наша волжба сейчас совершенно невозможно. То есть мы будем просто ждать, сестра? Э, нет, конечно же, Вейда улыбнулась. Анетта с тревогой наблюдал за этой перебранкой королевы вечного леса с Снорнийкой. Из уважения к нему эльфы говорили наибинском, и это, похоже, единственное, что удерживало их от более крепких выражений. «Вейды, если окажется, что Спаситель и в самом деле не сходит в Эвиал, причем в самое ближайшее время, что ты станешь делать?» «Ответь мне, пожалуйста, на прямой вопрос». «С охотой, Шаар, с охотой. Если он в самом деле собирается навести у нас свои порядки, мы дадим ему отпор». «Это мы уже слышали, Вейды. Мы слышали много раз. Неужто так трудно ответить правду? Что в самом деле у тебя на уме?»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 это очень хотела спросить, что же это за удачу упустила в прошлый раз светлая королева, но Вейде уже торопилась дальше. «Вы хотите знать, что я стану делать, если окажется, что наступает второе пришествие, а наши усилия остановить его потерпят неудачу». Она резко выдернула из-за пояска короткий кривой кинжал, больше напоминавший серп «Я отвечу, вот этой рукой...»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 Переспрашивать он не стал. Ладычица Вечного Леса вновь скроется за частоколом гладких и пустоватых фраз, выскользнет, как плотвичка из рук неумелого рыбака. Громадная магическая фигура раскинула свои лучи из конца в конец Нарна. Сотни эльфов прокладывали ее линии, соединяя все потаенные камни, все ведомые Нарницам места исхождения сил. И Анетта мог лишь удивиться сложности разработанного в Эйде заклинаний.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 Кажущиеся невообразимыми переходы и связки ты не придумала вот прямо сейчас, подхваченная волной вдохновения. Ты разрабатывала их все это время, все долгие-предолгие века, пока стоял вечный лес. Сегодня для тебя наступило время жатвы. Надеюсь, Вейден, что ты не ошиблась зерном для посева, иначе Анетта оборвал собственную мысль. Королева светлых эльфов держалась очень уверенно, так что перед ней рабели даже гордые до невозможности нарнийцы. Ведь и теперь, в орудие исполнения твоего замысла, Вейдер, превращается не твой собственный домен, а нарм. Даже тут, даже сейчас, ты оставляешь себе путь для отхода. Случись что, например, неприятное объяснение с той же аркинской курьей, у тебя найдется чем оправдаться. Ведь заклинание будет брошено неизвеченного леса, А что у вас с Нарницами родовая давнешняя распря, знает любой уличный мальчишка, от пика судеб до Ордоса. Подозрение естественным образом падет на темных эльфов. Еще две полных седмицы минуло, прежде чем великое заклинание Вейда было закончено. За это время до Нармак докатилось немало жутких слухов и в первую очередь, конечно же, разрушительно. Разбив где-то в северном Мекампе полки святых братьев и местное ополчение, странный некромансер двинулся на запад вдоль моря призраков, поднимая по пути всех мертвых с погостов. А еще, уверяли в трактирах и на постоялых дворах, с ним идет орда каких-то карликов самого злобного вида, с исключительно людоедскими рожами. Дороги Эгеста вмиг заполнились бижанами. «Народ тут привычный», — хмуро говорил шар вернувшийся из короткой разведки. «Чуть что, узел с карбом на тележку, корову сзади напривязь и прочь отсюда, куда глаза глядят». «Многие маги», — знал Анетта, — «в открытую раптали требуя выступить против разрушителей». «Приходилось тратить немало времени и усилий, успокаивая товарищей, убеждая их, что готовящиеся здесь, в глубине нарна чародейства, куда важнее временных успехов человека орудия тьмы».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 Стояли в ряд семь разноцветных кристаллов, повторявших формы обелиск потайного камня Нарна. Подставки из старых корявых корней, едва тронутых резцом мастера. Охапки, хвоя и листьев, казалось, семь камней вырастают из принесенного сюда кусочка настоящей лесной земли. Анетта, Шаар, Айлин и Вейды молча стояли вокруг, наблюдая за причудливой иглой огоньков в глубине отполированных граней. Саладорец. Выдохнула королева вечного леса. А Элин кивнула. Колыхнулась великолепная копна светлых волос. Его магия. Мы темные эльфы хорошо ее запомнили. Еще когда Саладорец не успел настолько прославиться, он пытался найти у нас убежище. Мы не отказали. но Времена тогда были не в пример нынешний. Он жил какое-то время в Нарне. Странный и несчастный человек. Она покачала головой. Я хорошо его помню.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 Когда пришли вести, что Саладорец воскрешен и вновь гуляет по этому миру, я приказала достать их. Айлинке удула на небольшие кристаллические обелиски. И не ошиблась. Анетта с горечью признал сам себе, что для него эти мерцания оставались не более чем мерцания. В то время как все эльфы, похоже, отлично разбирались в их смысле. Семь кристаллов, прозрачный, как горные хрустальт. Нежно-розовый, бледно-голубой, слегка зеленоватый, словно пронизанная солнцем морская волна над отмелями, светло-янтарный, золотистый и охристый. Из самолюбия ректор Ордовской академии не стал задавать вопросов. В конце концов, не так уж важно, что именно показывают эти камешки или как они это делают. Саладорис столкнулся с некромантом у стен Аркина и... Но самого Эвенгара там ведь нет. Заметила Вейда, указывая на самый крайний обелиск цвета разбавленной охры. «Только его сподвижники». «Угу. Верно, сестра», кивнула Айлин. «Саладорис поделился с кем-то силой. А его самого тут, конечно же, нет». «А твои кристаллы, правительница Айлин, не могут явить нам его местонахождение?» Нарнийка отрицательно покачала головой. и это не могут». Только почувствовать ее магию, да и то, если это где-то поблизости, не на другом краю света. А тут приспешники Саладорца не жалеют сил. Она кивнула на хаотично мечущиеся под поверхностью янтарного кристалла огоньки. «И кто же побеждает?» Самым спокойным голосом, на какой только был способен, осведомился Миллор директор «Кристаллы не показывают и не предсказывают», вздохнула Айлин. Они лишь говорят нам, что магия Саладорца жива и действует, совсем близко от Аркина. А что, если Мэг все же именно там? На миг у Анетта даже перехватило дыхание. Проклятие! Надо было все-таки идти на Святый Город. Надо было. Его руки, незаметно для остальных, коснулись прохладные пальчики Вейды. Королева Вечного Леса взглянула прямо в глаза магу воздуха. Ее испытующий взор проникал все глубже и глубже. Растерявшийся анета не сразу успел этому воспрепятствовать. «Мы найдем ее. Не сомневайтесь, мой дорогой чародей», — одними губами произнесла эльфик «Мы найдем миган Но сейчас пусть тревога вас оставит. Хозяйки волшебного двора нет в Аркине». Анетта замер, боясь пошевелиться. «Я не думаю, что это должно как-то повлиять на наши планы, друзья мои. Пусть разрушитель с Саладорцем рвут на части друг друга. Наша цель – спаситель. И только он. Сестра Айлин может поручить кому-то из своих искусных магов следить за ним?» Небрежный кивок на мерцающие кристаллы. «Саэльди справится», – согласилась нарника «Что ж, за работу, соратники. Милорд директор если вы не возражаете, то сегодня ночью вы нам понадобитесь».